Антон Палч Чехов. «Черный монах». Издательство АСТ. Москва. «Черный монах». Глава первая. Андрей Васильевич Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы.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 Таких удивительных роз, лилий, камелий таких тюльпанов, всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая черным, как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, коврину не случалось видеть нигде в другом месте.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 От раннего утра до вечера, около деревьев, кустов, на аллеях и клумбах, как муравьи, копошились люди с тачками, мотыками, лейками. Коврин приехал к Песоцким вечером в десятом часу. Таню и ее отца Егора Семеновича он застал в большой тревоге.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 Коврин и Таня прошли по рядам, где тлели костры из навоза, соломы и всяких отбросов, и извитка им встречались работники, которые бродили в дыму, как тени. Свели только вишни, сливы и некоторые сорта яблонь, но весь сад утопал в дыму, и только около питомников Коврин вздохнул полной грудью.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 Ее широкое, очень серьезное, озявшее лицо с тонкими черными бровями, поднятый воротник пальто, мешавший ей свободно двигать головой, и вся она, худощавая, стройная, в подобранном от росы платье, умиляла его. — Господи, она уже взрослая? — сказал он.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 «Полуштамба!» — засмеялась она. «Апорт, ранет, боровинка, окулировка, копулировка...» «Вся вся наша жизнь ушла в сад. Мне даже ничего никогда не снится, кроме яблони и груш. Конечно, это хорошо, полезно. Но иногда хочется еще чего-нибудь для разнообразия».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 Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили. Пропал сад, погиб сад, боже мой! Когда он вернулся к коврину, лицо у него было изнеможденное, оскорбленное.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 Коврин, напрягая мысль, чтобы вспомнить, где он слышал или читал легенду, направился, не спеша, в парк и незаметно дошел до реки. По тропинке, бежавшей по крутому берегу мимо обнаженных корней, он спустился вниз к воде, обеспокоил тут куликов, спугнул двух уток, но в грюмых соснах...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 и песоцкий говорят садом себе состояние нажил одним словом богатый славен кочубей наспраивается к чему все это сад действительно прекрасный образцовый это не сад а целые учреждения имеющие высокую государственную важность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 В том виде, в каком ты видишь его теперь, он без меня не продержится и одного месяца. Весь секрет успеха не в том, что сад великий, рабочих много, а в том, что я люблю дело, понимаешь? Люблю, быть может, больше, чем самого себе Ты посмотри на меня, я все сам делаю, я работаю от тут рада ночи.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 Но какой непокойный, неровный тон, какой нервный, почти болезненный задор! Вот статья, кажется, с самым мирным заглавием и безразличным содержанием. Говорится в ней о русской антоновской яблоне, но начинает ее Егор Семенович с «Аудиатур альтерапарс» и кончает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 Утешая Таню, Коврин думал о том, что кроме этой девушки и ее отца во всем свете днем с огнем не сыщешь людей, которые любили бы его как своего, как родного. Если бы не эти два человека, то, пожалуй, и он, потерявший отца и мать в раннем детстве до самой смерти не узнал бы что такая искренняя ласка и та наивная нерассуждающая любовь какую питают только к очень близким кровным людям и он чувствовал что его полубольным и сдерганным нервом как железо магниту отвечают нервы этой плачущей вздрагивающей девушки. он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 тоже не видели призраков. Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобное могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей. Римляне говорили «мен сана ин корпор сано» — здоровый дух в здоровом теле. Не все то, правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение.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 то есть избавить людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть ради общего блага. Какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное,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 А он находил ее прекрасно и громко выражал свой восторг. Как она хороша! Глава шестая Узнав от Куврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семенович долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение.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 Упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочие силы, и появилось во множестве гусеница, которую работники и даже Егор Семен Читания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 Никакой не достанешь. Но тут настоящий Егор Семенович, Похватившись, делал страшное лицо, Хватал себя за голову и кричал «Черки! Пересквернили! Перепоганили! Перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» А Куврин работал с прежним усердием И не замечал сутолоки.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 а, напротив, восхищала его, так как он был уже крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идеи. Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна.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 Он со страшною быстротой двигался через бухту по направлению к гостинице, становясь все меньше и темнее, и Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу. Монах с непокрытой седой головой и с черными бровями, босой, скрестивший на груди руки, пронесся мимо и остановился